Мир влечет христиан. «Обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Кто кем побежден, тот тому и раб». Второе послание Петра, 2 глава, стих 19. Хотя у христиан есть священное писание и древняя духовная традиция, сегодня мы наблюдаем печальное состояние наших церквей которые часто оказываются неспособными противостоять лукавству этого мира и держаться от него подальше. Мы не имеем права закрывать глаза на очевидное. Мирской образ жизни влечет к себе верующих людей с большой силой. Искушаемый сатаной наш Спаситель в земной жизни отказался приобрести весь мир ценой непослушания Богу. Однако сегодня этот мир обращается к его последователям и добивается их расположения с помощью разных хитрых уловок. Земная слава, решительно отвергнутая нашим Господом, сегодня стала желанной для многих людей, громко именующих себя его учениками. Лукавство сатаны, которое легко распознал Христос, очаровывает современных христиан, и они с легкостью поддаются ему». Дьявол не знал Христа, но, похоже, он хорошо изучил христиан. похоть плоти, пухоть очей и гордость житейская сегодня обрели христианскую личину. И это допустили не либералы, а евангельские христиане. И теперь вся эта смесь предлагается людям вместе с учением Христа как якобы настоящая вера. Слепые вожди, ведущие слепых, настаивают, что христиане не должны лишать себя удовольствия этого мира, и то, что отверг своей жизни Христос, теперь многие его последователи используют для привлечения людей к Евангелию. Нам крайне необходимо осознать эту опасность, ведь, несмотря на все предупреждения, мир неудержимо влечет к себе современных христиан. Нечестивые люди, И, Бог. и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Евангелие от Луки, 12 глава, стих 19. Нечестивый человек, типичный представитель своего круга людей, считает себя самой важной персоной во Вселенной и таким образом мыслит о себе, как о Боге. Он помешан на вещах, мирских вещах, До такой степени, что пришел к ошибочному заключению, что на земле существуют лишь материальные или физические ценности. Таких людей, далеких от духовной жизни, ожидает вечная погибель. Их религия является уверенность, что они ничем не хуже других. Следующий текст из книги Иов, на мой взгляд, хорошо описывает бедственное положение таких людей сегодня. Погиб не день, в который я родился, и ночь, в которой сказано зачался человек. Ночь-то да обладает ей умрак, да померкнут звезды рассвета её, за то, что не затворила дверей чрева матери моей. Почему не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Теперь бы лежал я и почивал. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Для людей, полагающихся во всем на себя и полностью исключивших Бога из своей жизни, становится неизбежным вечное наказание, даже если они когда-то на словах одобряли церковь и религию. При этом они никогда не считали себя Божьим творением, не думали о своей ответственности перед Ним. Они пренебрегли Христом, Его присутствием в этом мире, голосом нашего Господа Небесным Светом. Не смейтесь над вечными истинами, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую. Римлянам, вторая глава, стих 15. Один из способов, который использует дьявол, чтобы увести нас от истины, это заставить шутить над ней. Например, люди, посмеиваясь, говорят, что совесть – Это такой голос внутри человека, который заставляет вас испытывать чувство вины, если вы попадетесь. Есть вещи, над которыми нельзя шутить, и совесть одна из них. Бог вложил её в человеческое сердце, и совесть способна так повлиять на нашу душу, что последняя вдруг почувствует себя совершенно одинокой, как будто Господь сотворил ее единственную во всей вселенной, и она в трепете повиснет между раем и адом в ожидании конечного суда. Над этим не шутят. Помните, что совесть всегда на стороне Бога. Всегда. Она судит наше поведение на основании высшего морального закона и, как говорит Священное Писание, оправдывает или осуждает нас. Небесный свет, просвещающий христианина, также не может быть объектом наших шуток. Наша встреча со Христом в небесной славе не может быть поводом для иронии. Когда вам трудно удержаться, чтобы не пошутить, можете коснуться политики, там всегда найдется над чем посмеяться. «Но не шутите о Боге, о совести, о смерти, о вечной жизни, о любви, о кресте, о молитве». В жизни всегда есть место святому юмору, который, я думаю, является Божьим даром. Поэтому чувство юмора не должно умереть. В мире есть масса вещей, над которыми можно посмеяться, но только не над теми, к которым серьезно относится Бог. И одной из таких вещей является совесть». Правильное учение. Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Послание Титу, 1 глава, стих 9. Невозможно преувеличить важность здравого библейского учения в жизни христианина. Нам необходимо правильное понимание основных духовных вопросов, чтобы жить богоугодной жизнью. Но как невозможно собирать виноград с терния или смоквы с волчцов, так и добрые духовные качества не могут произрастать из неверного учения. Слово «доктрина» имеет простое определение. Это учение, которое мы находим в Библии и которого придерживаемся. Все христиане – Как обычные верующие, так и преподаватели духовных предметов должны быть уверены в том, что их вероучение в точности соответствует истине. Полное согласие между нашей верой и фактами гарантирует здравость учения. Мы не должны соглашаться ни на что меньше Каждому поколению христиан необходимо оценивать свои убеждения. Хотя Божья истина остается неизменной, в человеческий разум могут проникать различные заблуждения, повреждая правильное учение. Люди обычно стремятся дойти до сути, имея дело с обычными земными проблемами. Однако в вопросах веры они нередко рассматривают верность истине как догматизм. Многие христиане сегодня стесняются занять твердую позицию в вопросах веры. Однако в истории Церкви духовная сила и бескомпромиссное вероучение всегда шли рука об руку. Мы должны возвратиться к консервативному богословию, которое с доброй христианской улыбкой, но твердо и непоколебимо стоит на Слове Божьем, живом и пребывающем вовеки. Бог благословляет нас. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 6. В духовной жизни проблема является не то, как человеку умолить Бога наполнить его сердце Святым Духом, а отсутствии у людей желания позволить Господу это сделать. Иисус Христос говорил о людях, жаждущих и алчущих праведности. Жажда и голод являются физиологическими потребностями, которые в случае острой нужды могут вызывать настоящую боль. Опыт многих богоискателей свидетельствует о том, что когда их святые желания достигали пика, так что люди даже испытывали боль, то они внезапно получали ответ свыше. Время от времени среди христиан восстают мужи, чьи духовные устремления настолько их захватывают, что всё остальное в жизни отступает на задний план. Такие верующие не испытывают удовлетворения от заученных молитв своих единоверцев, повторяющихся в церкви вновь и вновь. Они пламенеют духом, но их горячие моления смущают некоторых прихожан. Покачивая головами, члены церкви многозначительно посматривают друг на друга. Однако, как тот слепой, который не переставал вопиять о своей беде, хотя его и просили умолкнуть, дети Божьи еще более кричат. Они будут молиться и днем, и ночью, как если бы исполняли какой-то обед или преодолевали великие преграды. И, в конце концов, эти удивительные христиане непременно получат ответ от Господа. И это произойдет не от того, что они молились долго или делали это в поздний час, а потому что их сердца вполне преданы Богу. Совсем не трудно изучить пособие о духовном пробуждении и победоносной христианской жизни. Гораздо сложнее взвалить на плечи свой крест и, выбиваясь из сил, подняться на высокую и неприступную гору самоотречения. Здесь много званых, но мало избранных. Будьте честны перед Богом. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Книга пророка Еремии, 20 глава, стих 12. В наш век всеобщих подделок Существует реальная опасность упустить из виду такой важный элемент молитвы, как честность. Дэвид Макинтайр писал, «Нам необходимо быть честными, когда мы склоняемся в его святом присутствии». И далее. Однажды Еремия неправильно истолковал Божьи действия. Он воскликнул в гневе, «Ты обманул меня, Господи, и я действительно обманут». Это в современном переводе. Это самые ужасные слова, которые могли быть произнесены перед лицом того, кто является неизменной истиной. Но пророк выразил свои чувства, как мог, и Господь не только простил, но и пришел и благословил его. Я вспоминаю другого христианского писателя, который с поразительной прозорливостью советовал молиться просто и откровенно, даже если это кому-то могло показаться дерзостью. Он учил, «Когда вы начинаете молиться...» но не чувствуете к этому внутреннего побуждения, так и скажите Богу, не ища особо деликатных слов. Если духовные вещи вызывают у вас скуку, честно это признайте. Такой совет может смутить некоторых щепетильных христиан, но все же это честнее, чем притворяться. Бог любит простодушных людей. Даже если они в молитве говорят лишнее, Господь такое может легко поправить. Но не существует простого средства, чтобы удалить из сердца человека неискренность, имеющий уши, да услышит. Ответственность христианина «Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». Первое послание Коринфянам, 4 глава, стих 5 Мы верим, что Христос умер за неправедных, и они получили возможность жить в гармонии с праведным Богом. Но означает ли это, что прощенные и искупленные люди больше не несут ответственности перед ним за свое поведение? Если они облеклись в праведность Христову, становятся ли их поступки вне критики? Вовсе нет. Законодатель установивший нравственные нормы для всей вселенной, не может закрыть глаза на проступки своих детей, дабы не нарушился общий порядок в мире. В Доме Божьем среди искупленных и оправданных людей есть и закон, и благодать. Не суровый закон Моисея, но закон милости, исходящий из любящего сердца Отца, который желает, чтобы его дети жили в соответствии с заповедями Божьими. Господь и апостолы предупреждают, что каждому из нас надлежит дать отчет о делах, которые мы совершаем в земной жизни. Новый Завет учит, как христианину жить, чтобы его награды в День Христов не стали лишь дерево, сено, солома. Осуждение на смерть и муки ада для христианина остались в прошлом. Но всем нам надлежит явиться предсудилище Христово. И там нас не спросят, исполняли ли мы закон Моисея. Там нужно будет ответить, как мы поступали в Доме Божьем. Сегодня у нас есть Библия и Дух Святой. С их помощью мы можем приготовить себя к судилищу Христову, честно анализируя свою жизнь. Знающие Бога понаслышке Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий не делающий правды, не есть от Бога». Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 10. Сегодня в наших церквах есть много людей, которые говорят на христианском наречии, но знают Бога лишь понаслышке. Они читали какие-то книги о Нем, видели отблеск небесного света. Возможно, они даже слышали слабое эхо Его голоса, но они лично не знают Бога. Многие христиане сегодня выдвигают на первый план посещение богослужений, участие в духовных мероприятиях, домашних группах, совместном пении и так далее. Во всем этом они вполне могут положиться друг на друга. Они проводят много времени вместе, служая и помогая тем, кто входит в их христианский круг общения. Но давайте посмотрим на Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелии, что в своей земной жизни он много трудился, осознавая всю важность служения людям, проповедовал, исцелял больных, отвечал на вопросы и благословлял приходящих к Нему. Немало времени Господь проводил также в общении с учениками, ходившими с Ним и любившими Его. И все-таки это не было первостепенным в жизни Христа. Главным для Него оставалось – «Близкое общение с Небесным Отцом». Когда Иисус поднимался на гору, чтобы помолиться, Он там был не один, потому что незримо туда приходил и Его любящий Отец. В ожидании пришествия Господа. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими». Евангелие от Матвея, 16 глава, стих 27. Мне кажется, что сегодня мы полностью утратили радость ожидания в преддверии возвращения Христа на землю. Мы больше не испытываем волнующего чувства от мыслей о Его пришествии. Причина этого, я думаю, заключается в следующем. Общепринятое в наших церквах богословие делает ударение на тех благодатных результатах, которые христиане обрели через страдания Христа на Голгофе. На результатах, а не на самом Спасителе, умершим на Христе. Отношения спасенного человека с Иисусом Христом стали в значительной степени договорными, а не личными. Акцентирование работы, совершенной Спасителем, приводит к тому, что он как личность уходит в тень. Другими словами, совершенный им подвиг на кресте становится для нас как бы важнее его самого. Учение об искуплении таким образом выглядит как одобрение торговой операции, которую нам предлагается просто принять, но в этом никак не участвует наше чувства и сердце. Мы должны очень любить человека, чтобы его с нетерпением ждать, не спать, предвкушая его возвращение. Вероятно, нашей холодностью и объясняется тот факт, что церкви сегодня так мало готовы к пришествию Христа. История свидетельствует о том, что во времена страданий церковь всегда устремляла свой взор в небеса. Скорби отрезвляли народ Божий и побуждали его детей ожидать и жаждать возвращения Господа. Он однажды всех нас заберет с земли. Господь сделает это легко и безболезненно, если мы будем готовы, или все произойдет иначе. «Бог управляет Вселенной». «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие, 1 глава, стих 31. Я не знаю, почему Бог делает некоторые вещи, но я убежден, что в созданной им Вселенной ничего не происходит случайно. В начале книги бытия, где описывается сотворение мира, мы видим замечательный пример целесообразности. Все во Вселенной устроено гармонично. И у каждой вещи имеется своя причина. Если бы мне в больнице разрешили зайти в операционную, я бы не смог разобраться в их сложном медицинском оборудовании. Но хирургу там все известно. Ни один из его инструментов не попал в операционную случайно. Если бы я оказался в кабине современного мощного локомотива, я был бы озадачен большим количеством приборов, рычагов и переключателей. Под моим управлением поезд, наверное, сошел бы с рельсов уже через несколько минут. Однако машинист знает, как его заставить двигаться быстро и в то же время безопасно. Когда всемогущий Бог зашел в кабину своего небесного локомотива, который мы называем Вселенной, он взял управление на себя. И с тех пор там все работает как часы. Тот факт, что многое во Вселенной недоступно человеческому пониманию, не дает мне оснований ставить под вопрос компетентность Господа Бога. Все, созданное им, имеет свою цель. Неизменный Христос Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Послание филиппийцам, вторая глава. Стих 7. Нам трудно понять вечную и неизменную сущность Иисуса Христа, потому что мы постоянно наблюдаем какие-то метаморфозы в окружающем мире. Наш Господь никогда не меняется. Его любовь непреложна. Он всегда относится к людям с состраданием и пониманием. Его намерения в отношении нас неизменны. Он Христос, наш Господь, Спаситель Иисус. И хотя Он после славного воскресения из мертвых воссел одесную Отца на небесах и стал главою церкви, Его любовь к людям остается той же, что и в земной жизни. Нам трудно осознать величественную простоту неизменного Иисуса Христа. Мы привыкли, что все в мире находится в динамике, развивается, например, становится лучше или больше в объеме. Он – Спаситель, и к Нему мы приходим скорее, чем к самому близкому другу. Он – солнце, освещающее нас, яркая звезда в темной ночи. Он – даятель жизни и скала спасения. Он – наше убежище и будущее. Он – наша праведность, освящение и наследие. Все это человек глубоко осознает, когда с верой приглашает Христа войти в его сердце. Истинный путь к Иисусу нельзя пройти ногами – Этот путь пролегает в глубине души, которая стремится к своему Господу. Природа истинного поклонения все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Откровение, 3 глава, стих 20. Одним из самых важных утверждений в Новом Завете являются «Слова».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 Поэтому мы не должны связывать наше служение Господу с какой-то пищей, соблюдением особых дней, одеждой или обрядами. Суть истинного поклонения – в единстве Духа человека с Духом Божьим. Печальным последствием грехопадения стала пустота в сердце человека, появившаяся там, где раньше был Дух Божий. В самой глубине души человека – находится чудесная купина, предназначенная для пребывания там Треединого Бога. Именно здесь Господь хотел покоиться и побуждать нас пламенеть духовным огнем. Человек вследствие своей греховности лишился близкого общения с Богом и теперь испытывает духовное одиночество. Никому другому, кроме Христа, не откроется это сокровенное место в душе человека. Однако и Он входит туда лишь тогда, когда мы с верою призовем Его. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и Он со мной. Откровение 3 глава, стих 20. Неверные решения Итак, укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом и Иисусом. Второе послание Тимофею, вторая глава, стих 1. В демократической стране всегда существует риск потерять свободу в результате неразумных действий политиков. Насколько же важнее делать правильный выбор при решении духовных вопросов? Небрежность и безразличие, с которыми миллионы протестантов относятся к дарованной Богом религиозной свободе, не предвещают ничего хорошего. Не осознавая последствий своего поведения, они проводят выходные дни где-нибудь на озерах или в горах, на пляжах, играют в подвижные игры, рыбачат и загорают. Они едут туда, куда их влечет сердце, а в церковь идут, если только их к этому принуждает испортившаяся погода. Если так будет продолжаться и дальше, то евангельское христианство вскоре будет поглощено миром. Настоящее благовестие – это проповедь свободы, обеспеченной благодатью. И мы должны твердо стоять в этой свободе, которую даровал нам Христос. Но что же нам с ней делать? Я думаю, что верующему человеку было бы полезно время от времени проверять свое духовное состояние, задавая себе некоторые вопросы. Например, Куда мы направляемся, когда у нас есть свободное время? В какой компании мы чувствуем себя наиболее комфортно? К чему устремляются наши мысли, когда мы даем им волю? Когда в нашей работе или учебе наступает перерыв, и мы можем вздохнуть свободно, какие мысли первыми приходят к нам в голову? И не пропадает ли у нас желание отвечать на подобные вопросы, так как честные ответы на них могут быть весьма неприятными. «Бог не нарушает нашу свободу, и желающий пусть берет воду жизни даром» Откровение, 22 глава, стих 17. «В человеке изначально заложена свобода произволения». Так как он создан по образу Бога, обладающего абсолютной независимостью, то должен тоже иметь какую-то свободу. Это дает человеку возможность выбирать, с кем он будет дружен в этом и грядущем мире, на чью сторону Бога или дьявола встанет, останется ли грешником или будет святым. Господь уважает свободу человека. Некогда он посмотрел на свое творение и решил, что оно хорошо весьма. Если бы вы смогли найти малейший недостаток в Божьем создании, это означало бы обнаружить какой-то изъян в самом Творце. Фальшивое смирение сетует, что в Божьем творении совершенно все, кроме людей. В действительности в человеке нет ничего, о чем стоило бы сожалеть, кроме греха. Мы можем это утверждать, основываясь на великом примере Божьего Сына, который навеки принял человеческую плоть. Бог настолько высоко ценит творение Своих рук, что ни при каких обстоятельствах не нарушает Его свободу. Господь сделает девять шагов нам навстречу, но только не десятый. Потому что Он побуждает человека к покаянию, но не кается вместо него. Суть исповедания грехов заключается в том, что это должен сделать сам грешник. Бог может проявлять долготерпение, удерживать до времени свой суд, показать столь большое милосердие, которое удивит многих, но он ни при каких условиях не заставит человека каяться. Потому что это было бы нарушением фундаментального дара свободы, который Господь однажды дал человеку, и уже никогда не отнимет. Верующие знают, что у них есть свобода выбора, и поэтому они добровольно подчиняют свою волю благой и вечной воле Бога. Святые любят Бога. И возрадуются все уповающие на Тебя, и будут хвалиться Тобой, любящие имя Твое. Псалон 5 стих 12. Вероятно, самой серьезной проблемой у современных христиан является недостаток горящей любви к Иисусу Христу, способной охватить все существо человека. В английской Библии короля Иакова нет слова «обожание» или его «производных», но смысл этого понятия хорошо раскрыт в Библии. Великие святые мужи – испытывали восторженную любовь к Богу. Псалмы являют собой торжество того высокого чувства, которое испытывали к Богу царь Давид и другие псалмопевцы. Апостол Павел свидетельствовал, что его любовь Господу была безмерной и побуждала его к необычным поступкам, которые кому-то могли даже показаться неразумными. Сегодня в наших церквах трудно найти человека, светящегося от любви к Иисусу Христу. На богослужениях мы возносим хвалу Господу формально, словно вынужденно, и эта неискренность сразу же чувствуется. Нет ничего удивительнее и прекраснее, чем полюбить Христа глубокой и нелицемерной любовью, влекущей за собой восторг и восхищение Его личностью. Такая любовь не оставляет никого равнодушным, она вдохновляет, очищает и умиротворяет сердце человека до самой глубины». Это духовное благоухание, присущее истинным святым, чьи имена было бы слишком долго здесь перечислять. Подобная горящая любовь к Господу является верным признаком того, что обладатель ее – живая частица Вселенской Церкви Христа. Добровольно взять свой крест. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание филиппийцам, первая глава, стих 29. В христианском учении присутствует идея о том, что крест Христов включает в себя многие другие кресты, а смерть Христа объяла собой все смерти. Как написано, если один умер за всех, то все умерли. Это часть искупления, совершенного Богом, чтобы исполнить требования закона. Христианин, как член тела Христова, распят вместе с Ним, главой Церкви. И все верующие в Иисуса Христа умерли вместе с Ним. Все, что происходит с человеком после этих событий, также тесно связано с нашим Спасителем. Следование за Христом в практической христианской жизни имеет огромное значение. Кто хочет идти за мной, возьми крест свой. Здесь имеется в виду личный крест верующего человека, который отражает крест Христов, освобождающий христианина от власти греховной человеческой природы. Верующий человек добровольно берет на себя этот крест. В этом заключается отличие от того креста, на котором римляне казнили своих осужденных. Те люди шли на распятие против своей воли, а христианин делает это добровольно. Такого не было, чтобы римский военачальник давал выбор осужденным «кто хочет, возьми свой крест». Данные слова, подразумевающие реальную свободу выбора, мог сказать только Христос. Каждый христианин должен почитать себя действительно умершим вместе с Иисусом Христом и быть готовым к самоотречению, покаянию и смирению ко всему, что только будет необходимо на пути послушания Господу. Подмена истины сводом правил. Тогда Иисус возгласил в храме, учая говоря, «Я пришел не сам от себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете». Иван Глятиана, 7 глава, стих 28. Многие люди полагают, что истину нужно сначала как-то осмыслить, а затем свести ее к неким простым правилам, подобным элементарным арифметическим действиям, как дважды два-четыре. Две тысячи лет назад религиозные лидеры, сведущие в богословии, удивлялись, глядя на Иисуса. Они спрашивали друг друга, как он знает Писание, не учившись? Откуда у него это необычное учение? Ведь он не посещал школу раввинов. Это говорит о том, что иудейские руководители считали истину чем-то сугубо интеллектуальным. Они полагали, что ее можно вместить в свод определенных правил. В их понимании божественная истина не имела таинственной глубины. Они ее не чувствовали и готовы были свести к простым рациональным суждениям. Именно в этот момент они отвернулись от нашего Спасителя. Ибо Христос учил о неведомых им высотах и глубинах. Он говорил, что является посредником, через которого к людям обращается Бог. Христос известил их, Моё учение не мое, но пославшего Меня. Я ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». И что я слышал от Него – то и говорю миру. В наши дни, как и во времена Иисуса Христа, люди, мыслящие рационально, не замечают таинственной глубины священного Писания, его сверхъестественной и божественной силы. Они видят лишь текст или свод вероучительных правил, которым и учат других людей. Однако результатом этого будет только духовная смерть. Святой Дух просвещает, будучи помрачены в разуме по причине их невежества и ожесточения сердца их. Послание Ефесянам, 4 глава, стих 18. Некоторые христиане сильно удивятся, узнав о том, что быть наученным Библией и наученным Духом не всегда одно и то же. Отличия существует. Можно изучить основы веры, не имея самой веры. Можно стать знатоком библейского учения, но не быть при этом духовно просвещенным верующим человеком. В таком случае разум не будет помощником восприятия сути библейской истины. Во многих церквах дети изучают священное писание, проходят катехизацию, и все же это не гарантирует обретение ими живой веры и истинного благочестия. В прихожанах таких церквей часто не видно признаков того, что они перешли от смерти в жизнь, нет радости от обретения спасения. Их деятельность может выглядеть внешне богобоязненной, но в ней не видно света веры. Многие из таких христиан относятся к церковной жизни ревностно, но все же остаются духовно слепыми, знакомыми лишь с внешними проявлениями религиозности. При этом в глубине сердца эти люди томятся по живой вере в Бога. Кто-то сказал, чтобы понять Священное Писание, его нужно читать при содействии Святого Духа, который некогда вдохновил и его авторов. Это истинно так. Однако данное утверждение – Ничему не научить слушателей, если Дух Святой не воспламенит их сердец. Благословенное смирение Унижающий себя возвысится. Евангелие от Луки, 14 глава, стих 11. Всем христианам нужно остерегаться надменности и завышенной самооценки. Человек Божий не может относиться пренебрежительно кому бы то ни было. Любящий Господь не оставит этого без внимания. Вы можете спросить, «А что сделает Бог, если я стану надменным и самонадеянным, возгоржусь своими победами и успехами?» Я думаю, что Господь непременно укажет вам на пример своей жизни, обличит и по-отечески накажет. Иисус Христос не позволял тщеславию проникнуть в его сердце. У него не было слуг. Он никем не командовал. Наш Господь не вел себя как тиран по отношению к другим людям. Хорошим духовным советом для христианина будет не полагаться на мнение окружающих и не воспринимать оказываемые нам почести как некую награду за великие способности. В день торжественного входа Христа в Иерусалим толпа восхищалась ими, восклицала Асанна. «Ас Но уже в ближайшую пятницу Эти же люди единодушно кричали «Распни его!». Если вам удалось достичь смирения в своем сердце, это истинное благословение. Ранние отцы церкви писали, что если человек считает себя чего-то достигшим в Царстве Божьем, это свидетельствует о его гордости. И пока эта гордость не умрет, он ничего в действительности не достигнет. «Смерть нашего Я, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5, 17. Дух Святой и наше Я, вследствие греховности человека, противоречат друг другу. Апостол Павел пояснял это в своем письме к Римской Церкви. Плотские помышления – вражда против Бога ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Дух Святой не может совершать свой созидательный труд в сердце человека, пока он не осудит и не умертвит его плотские желания. Для этого Святой Дух должен получить от человека согласие, чтобы его эгоистичное «я» полностью подчинилось Личности Иисуса Христа. Этот духовный процесс подробно описывается в главах 6, Семь и восемь послания к римлянам. Когда ищущая Бога душа пройдет через все муки сораспятия с Господом, описанные в 6 и седьмой главах, перед ней откроются новые чудесные горизонты, о которых сообщается в восьмой главе. Так свергается наше греховное «Я» и навеки превозносится Христос. Отношение верующего человека к своему «я» хорошо отражает действенность и плодотворность его веры. Многие известные духовные авторы Франсуа, Фенелон, Микель де Моленос, Иоанн Креста, Мадам Гийон и другие предупреждали об опасных псевдо-христианских переживаниях, приносящих плотское удовольствие, питающих греховную природу человека и наполняющих сердце эгоизмом. Хорошее духовное правило для проверки своего сердца. Все, что приходит к нам от Бога, не будет поощрять человеческую гордость и тщеславие. Если я испытываю самодовольство и чувство собственного превосходства, мне необходимо тут же встать на колени и попросить у Бога прощения. Я стал жертвой врага. Побеждаем врага Божьей силы. «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Послание Якова, 4 глава, стих 7. Когда Бог смиряет и наказывает вас своей любящей рукой, это великое благо. Но если к вам подступает дьявол, ему нужно оказать решительное сопротивление. Господу не угодно, чтобы враг издевался над нами. Мы должны уповать на Бога и противостать дьяволу, Господу по сердцу такая смелость его детей. Нам необходимо полностью довериться Иисусу Христу. Только так мы можем преодолеть страх и одержать победу над врагом душ человеческих. Мне в жизни доводилось проходить через трудные испытания. Порою казалось, что я не смогу их преодолеть даже с помощью молитвы. Тогда на помощь приходила вера, которая, казалось, спускалась ко мне прямо с небес. И тогда сам Господь давал мне необходимую поддержку для тела, души и духа. Стоя на коленях, я обретал духовные силы и свободу. Однажды в молитве я сказал, «Господи, Твоею властью я снимаю с себя это бремя искушения и уныния. Я знаю, что это атакует меня дьявол. Во имя Иисуса Христа я прошу освободить меня от его нападок. Я верю в мою победу в Тебе». Ответил ли Бог? Сначала я почувствовал, как тяжелый груз свалился с моих плеч, и когда это произошло, я услышал его голос. «Дитя, я так долго ждал, когда ты скажешь, что победа в Иисусе Христе. Теперь ты имеешь победу в Нем». Не обманывайтесь. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое послание Иоанна, первая глава, стих 8. Из всех видов обмана самым опасным является самообман. Ведь тому, кто обманул сам себя, сложнее всего это обнаружить. Причина этого ясна. Когда вас обманул другой человек, это происходит не по вашей воле. Это делает ваш противник, и вы на какое-то время становитесь его жертвой. Как только вы осознаете опасность, вы становитесь бдительны и быстро находите выход из создавшегося положения. В случае самообмана все происходит по-другому. Человек как бы становится врагом самому себе. Он хочет верить лжи и психологически предрасположен к этому. Он не борется с обманом, а фактически помогает ему. Здесь нет конфликта так как жертва сдалась добровольно. Такому человеку даже нравится быть обманутым. Есть люди, которые обманывают самих себя на протяжении долгого времени и в таком состоянии уходят на Божий суд. Чем ближе мы подходим к его святилищу, тем большей становится опасность самообмана. Набожный человек даже более уязвим в этом отношении, чем люди, беспечно относящиеся к своей вере. Если Дух Божий не полностью просветил сердце человека, то этот человек будет прибегать к различным уловкам, чтобы выглядеть нормально в глазах мира сего. Оставаться в подобном положении весьма опасно, так как его последствия могут быть трагичными. Честность в молитве. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Послание Якова, 4 глава, стих 3. Молитву часто рекомендуют в качестве панацеи от всех бед или ключа, открывающего двери любой темницы. Действительно, невозможно преувеличить пользу молитвы, исполненной Святым Духом. Однако не следует забывать – что даже и молитва может стать источником самообмана, если мы не будем мудры и духовно осторожны. Насчитывается столько же способов молитвы, сколько в мире существует проблем. Но не всякая молитва угодно Богу. Ветхозаветные пророки обвиняли израильтян в попытках скрыть беззаконие за своими велеречивыми молитвами. Христос категорически отвергал лицемерные молитвы. Апостол Яков учил, что некоторые религиозные люди просят и не получают, потому что обращаются к Богу с нечистыми намерениями. Чтобы избежать самообмана в молитве, человек должен быть полностью откровенен и честен. Невозможно укрыться в тени креста, если вы прячете за пазухой слиток золота и дорогую синаарскую одежду. Благодать спасает человека, но не спасает грешника вместе с его идолом. Кровь Христа покроет беззаконие только кающегося человека, а не грешника, держащегося за своего идола. Вера оправдывает грешника, но не человека вместе с его грехом. Никакие мольбы не сделают зло добром или греховное праведным. Человек может провести много времени со смиренным видом что-то говоря Богу, но не получить ответа, потому что, сам того не ведая, он использует молитву для прикрытия собственного непослушания. Праведный умер за неправедных. Во время долготерпения Божьего, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Послание римлянам, третья глава, стих 26. Сегодня человечество находится в преддверии грядущего Божьего суда. Над всей землей звучит глаз Господа. «Вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Изберите ныне». Вопросы добра и зла, нравственной ответственности, справедливости и суда, награды и наказания – Вот что имеет для нас первостепенное значение. Ведь все мы являемся носителями падшей природы, странствуя на земле между небом и адом. Тонко организованная душа человека способна к различению добра и зла, но он, будучи способным выбирать добро, имеет врожденную склонность ко злу. Крест Христов изменил положение верующих людей перед судом Божьим. Первая часть этого суда – «Больше не страшна тем, кто принял великую милость, дарованную людям через смерть и воскресение Иисуса Христа. Наш Господь выразил эту истину так. Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 24. «Теперь...» Когда Христос принял мучительную смерть за всех людей, Бог освобождает верующих от наказания за преступление закона. Бог ныне относится к кающемуся грешнику так, словно тот никогда не грешил. И все это Господь совершил без нарушения строгости своего закона, сохраняя все требования справедливости. Праведный умер за неправедных. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Здравое библейское учение «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 3. Причина несбалансированности христианского учения в практической жизни часто является наше чрезмерное внимание к одним и тем же любимым стихам из Библии и игнорирование других текстов, имеющих отношение к рассматриваемой теме. Опасно не только отрицание истины, но и наше нежелание уделять ей должное внимание. Примером такой проблемы может послужить ложное толкование учения о грехе. Некоторые учат так. Христос умер за все грехи людей, не только за прошлые, но и за будущее. То есть, принимая в свое сердце Христа, через Его смерть и воскресение мы становимся совершенными, несмотря на свой образ жизни. Если мы веруем в Иисуса Христа, все наши грехи после обращения к Нему заранее прощены. Следовательно, нет больше нужды ни в чем каяться, ведь написано, что во Христе мы уже прощены. Это серьезное заблуждение, особенно опасное тем, что она является полуправдой. Действительно, Священное Писание учит, что Христос умер за наши грехи. Однако Слово Божье также говорит «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Оба эти текста написаны первым христианам, поэтому их нельзя противопоставлять друг другу. Они истинны одновременно. Суть библейского учения здесь сводится к тому, что поскольку Христос умер за грехи всех, они прощаются нам, когда мы их исповедуем. Учить иному – это все равно, что птицы пытаться взлететь ввысь на одном крыле. Потери среди христиан Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали «Так кто же может спастись?» Евангелие от Матфея, 19 глава, стих 25 «Бог призвал вас на сторону Христа», писал Сэмюэл Рутефорт «И сейчас по всей земле дует ветер гонений». Если вы Христовы, не думайте, что вам удастся отсидеться на подветренной стороне холма или в другом укромном месте. В учении Христа вы не найдете ничего иллюзорного или неоправданно оптимистичного. Господь не скрывал от Своих последователей всей правды и давал им возможность самим сделать выбор. Возможно, Христос испытывал горечь, глядя вслед уходящим от Него искателям истины. Однако Он никогда не догонял их, чтобы подкупить заманчивыми обещаниями. Это свидетельствует о честности Христа. Мы можем доверять Ему. Господь знал, что Он никогда не будет популярен среди людей-грешников. Его последователям тоже не стоит ожидать радушного приема в этом мире. Ветер жизненных невзгод будет сопровождать тех, кто следует за Христом, и было бы нечестно пытаться скрыть это от них. Предлагая слушателям легкое, безмятежное Евангелие, обещая им беззаботную жизнь, мы не просто жестоко обманываем их, но еще и предопределяем большие потери среди тех, кто примет решение пойти за Господом на таких условиях. Проповедники уверяют, что когда люди примут Христа, Он дарует им душевный покой, решит все проблемы, защитит их семьи, сделает навсегда счастливыми. Людям это нравится слышать, и они начинают ходить в церковь. Но при первом же холодном порыве ветра такие христиане смущаются и бегут к своему психологу за советом. И многих из них мы видим в последний раз. Нравственные стандарты сегодня «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» Первое послание Петра, 2 глава, стих 21 История Израиля и Иудеи, а вслед за ними и других государств истории человечества, свидетельствует о том, что народы обычно становятся похожими на своих вождей. Цари всегда задавали нравственный стандарт для населения своих стран. Хотя израильтяне временами восставали против царей, эти восстания принципиально ничего не меняли. Народ просто находил себе нового вождя и следовал за ним. Люди всегда нуждались в сильном лидере. Какими бы качествами ни обладал новый царь, народ вскоре начинал подражать ему. Например, люди последовали за Давидом в его поклонении Яхве за Соломоном в постройке Иерусалимского храма, за Иераваамом в поклонении Тельцу, за Езекией в возрождении храма. Нет ничего хорошего в том, что массы так легко поддаются влиянию. Но речь сейчас не об этом. Верующие люди тоже следуют за своими духовными лидерами. Благочестивый руководитель может полностью изменить нравственный климат целой нации подверженные мирскому влиянию служители церкви, могут загнать народ в рабство. Перефразировав известную пословицу, мы скажем, «Какой поп, такой и народ». Эти слова лаконично и емко выражают библейскую истину, многократно подтвержденную также в истории церкви. Ответственность, возлагаемая на благочестивого руководителя, весьма тяжела, но и награда его будет велика. К этому вопросу нужно относиться очень серьезно. Пророки не домогались своего служения. Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Исход, 3 глава, стих 11. «Истинными служителями Божьими не становятся по своей воле, таковых выдвигает вперед сам Бог. Изучая Писание, можно прийти к выводу, что почти все, кого Бог призвал на служение, подчинились Ему лишь после некоторых препирательств. Молодой человек, желающий поскорее занять место за церковной кафедрой, на первый взгляд кажется неординарной духовной личностью, но на деле его нетерпение может происходить из недостаточного понимания священной природы служения Господу. Божий призыв обычно звучит к человеку так настойчиво, что его невозможно отвергнуть или как-то ему воспротивиться. Моисей упорствовал, борясь с Божьим призывом, но был побежден неодолимым действием его духа. Подобное можно сказать и о многих других мужах Божьих в Библии и в церковной истории. Читая биографии известных духовных лиц, мы видим, что они, как правило, вначале пытались избежать бремени служения, но впоследствии становились великими Божьими людьми. И я не припомню, чтобы какой-то святой муж вызывался сам на духовный подвиг. Все христиане призваны служить Богу и свидетельствовать о Нем. Однако быть гласом Божьим для народов – это особый трудный путь, на котором избраннику даются специальные дары и духовные способности. В наши дни мы нуждаемся в большом количестве христиан для служения милосердия, но еще более нам нужны люди, способные слышать слова Бога и переводить их на человеческое наречие. Больше, чем вера в доказательства. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, Ты праведен в словах Твоих». Послание Римлянам, 3 глава, стих 4. Вера, защищаемая аргументами разума, имеет право на существование, но это не библейская вера, ибо у нее иное, помимо нравственного и духовного основания. Мы не можем ставить в вину человеку отсутствие у него интеллектуальной веры, Было бы крайне несправедливо осудить кого-то на муки ада за то, что он не пришел к нужным выводам, основываясь на определенных фактах. С другой стороны, если бы грешник мог быть оправдан за то, что он правильно решил в своей голове исследовательскую задачу, основываясь на тех же фактах, то спасение было бы результатом некоего общего логического процесса, применимого наше как Иуде Искариоту, так и к апостолу Павлу. В этом случае спасение перешло бы от воли к интеллекту. Однако это в корне противоречит священному писанию. Истинная вера основывается на личности Бога и не требует никаких доказательств, так как Господь не может лгать. Верующему человеку достаточно знать то, что так сказал Бог. Если Слову Господа противятся все органы чувств и противоречат все логические выводы, христианин все равно поверит Его Слову. Бог останется верным, даже если все вокруг полно лжи. Вот слова истины. Небеса одобряют такую веру, ибо она выше любых доказательств и находит покой в объятиях Господа». Встреча с Богом. И сказал ему, «Я Бог Отца твоего». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Книга Исход, 3 глава, стих 6. Чтобы быть настоящим христианином, в жизни человека должна произойти личная встреча с Богом. Без нее вера будет лишь тенью, блеклым отражением реальности, дешевой копией, далекой от оригинала. Человек, посещавший церковь на протяжении всей жизни, но так и не встретивший живого Бога, глубоко несчастен. Он представлял себе какое-то подобие Бога, вылепленного из логических и богословских элементов, но не имеющего ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать, ни любящего сердца. Великие мужи прошлого были людьми, которые представали лично пред Господом и потому сохраняли чувство святого благоговения перед Ним на протяжении всей жизни. Первая встреча с Богом вызывала у них страх, подобный ужасу и мраку великому, напавшему некогда на Авраама, а также на Моисея, который сокрыл свое лицо у горящего куста, боясь посмотреть на Всевышнего. Однако вскоре их страх сменился чувством благоговения и неизреченной радостью от близкого общения с Ним. Это удивительное чувство знакомо лишь тем, кто подлинно испытал Божье присутствие. Как иначе можно объяснить подвижничество святых и пророков? И что еще могло быть побудительной причиной для людей, творивших добро на протяжении всей человеческой истории? Они постоянно ощущали в своей жизни присутствие Господа, и возносили к нему молитвы, зная наверняка, что их слышит вездесущий. Любовь возникает по доброй воле. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Иван Глятьяна, 7 глава, стих 17. Как христианину исполнить библейские заповеди, возлюбить Бога всем сердцем, а своего ближнего, как самого себя? Из всех движений человеческой души любовь, несомненно, является самым свободным и рискованным даром. Она не возникает из чувства долга или по принуждению. Ее невозможно пробудить в другом человеке в приказном порядке. Никому еще не приходило на ум издать закон, обязывающий кого-то любить. Ибо это нежное чувство по самой своей природе является добровольным, Невозможно также никого полюбить из страха. Так не бывает. Любовь, которой призывает нас Библия, не является только эмоциональной. Она основана также на воле, то есть это волевая склонность человеческого сердца. В Божьи планы не входило создать человека, который был бы игрушкой своих чувств. Эмоции – неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому ими нельзя пренебрегать, и все же они выполняют второстепенную роль. Вера в Бога относится к сфере действия воли и является причиной праведности. Господь ценит то благодеяние, которое совершается по доброй воле, и только добровольная святость является подлинной. Нас должна радовать мысль, что перед Богом каждый человек в духовном смысле является тем, кем он желает быть. Первое требование при обращении к Господу – это исправление воли. Чтобы угодить Богу, душа должна как-то выразить свое желание любить. И тогда произойдет чудо. Любовь пробудится в этой душе подобно тому, как некогда расцвел жезл Аарона.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 Не ушло ли оно от Бога так далеко, что уже не сможет вернуться к здравому учению и доброй христианской жизни? Я думаю, нам еще не поздно покаяться. И возвращение к Господу возможно, если, конечно, мы единодушно отвергнем лжеучителей и снова взыщем его лица, со слезами сокрушаясь о своем духовном падении. Проблемой, разумеется, остается слово «если». Поступят ли так наши церкви? Или они уже настолько самодовольны в своем религиозном восторге, что не осознают, как далеко ушли от новозаветной веры? Остается лишь надеяться, что среди нас появятся новые самоотверженные мужи, которые возревнуют о славе Бога и чистоте Церкви. Да пошлет нам Господь многих таких людей, им давно пора появиться». Но пока такие люди не пришли в руководство наших общин, не стоит ожидать ничего доброго. Современное христианство теряет свои позиции, и это будет продолжаться, пока огорченный Святой Дух вовсе не покинет нас, как некогда слава Божья оставила Иерусалимский храм. И тогда мы окажемся подобными Иерусалиму после распятия Христа, одинокими и оставленными Богом. И как бы сегодня не извращали библейское учение, пытаясь доказать, что Дух Святой никогда не покинет религиозных людей, история свидетельствует о том, что такое уже бывало, и не столь же редко. Дух Святой оставлял целые группы верующих, когда они в своем лжеучении заходили слишком далеко, и надежды на их исправление больше не было. Вечное сокровище Но Бог сказал ему, «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Евангелие от Луки, 12 глава, стих 20. Многие христиане забывают предостережение Иисуса Христа и устремляют свои взоры на земные вещи. Существует реальная опасность – сердце человека – Созданная для близких отношений с Богом и общения со Святой Троицей, имеющая возможность возноситься к неведомым мирам и взирать на Всевышнего, восседающего на небесном престоле, может быть заключено в банковской ячейке или в шкатулке с драгоценностями где-то на земле». Христос рассказал притчу о богатом безумце, собравшем большой урожай, который наивно говорил сам себе, что ему теперь не о чем беспокоиться, так как у него много добра, собранного в житнице. Господь напомнил о том, что этого человека ожидает смерть, и тогда его хозяйство» имевшая какую-то земную ценность, не принесет ему никакой пользы, потому что он пренебрег высшим благом и не скопил себе сокровища на небесах. Мудрый человек не полагается ни на что земное, но старается вкладывать то, что имеет в вечные ценности. Так следует поступать со всеми нашими талантами, способностями, умом, силой и энергией. Подобным образом действует например, миссионеры. Их высшей ценностью стали язычники, дикари, охотники за головами, ныне обращающиеся к Иисусу Христу, оставляющие своих идолов и прежние грехи. Став христианами, они со светлыми сияющими лицами прославляют Господа и один за другим отправляются в небеса. Это и есть истинная ценность, преображенная, очищенная Божьей благодатью, духовное богатство человека. Не все вошли в землю обетованную. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Послание Галатам, пятая глава, 24. Искренние христиане должны знать одну важную вещь. Долгие молитвенные бдения сопровождаемые плачами и воздыханиями, сами по себе не являются заслуживающими похвалы поступками. Мы знаем, что всякое благословение приходит от Бога, все источники – в Его благости. А награды за добрые дела, на которые некоторые проповедники делают чрезмерные ударения, противопоставляя их благодати, не имеют большого значения, так же, как и прощение грехов само по себе». Даже величайший из апостолов утверждал, что он негодный раб Господа. И ангелы существуют только благодаря благости Божьей. Ни одно его создание не способно заслужить награду в обычном понимании этого слова. Все существует в этом мире лишь благодаря суверенной воле и благости Господа». Несмотря на все милосердие к людям, Бог не спешит с даянием тех благ, к которым стремятся их сердца, пока бесчисленные желания человека не сократятся до одного единственного. Когда мы совладаем со своими вожделениями, подчиним льва и аспида плоти, раздавим дракона себелюбия и будем действительно почитать себя мёртвыми для греха, тогда и только тогда Бог сможет воскресить нас для новой жизни и исполнить своим благословенным Святым Духом. На каждого человека, перешедшего в землю обетованную, приходится много тех, кто подходил к ее пределам, некоторое время с вожделением смотрел на нее через реку издали, но затем с грустным лицом возвращался обратно к своей пустой и никчемной жизни. Посвящение себя Богу. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Евангелие от Луки, 10 глава, стих 42. Складывается впечатление, что для некоторых христиан важным признаком духовности является регулярное посещение всевозможных молитвенных завтраков, богословских семинаров, конференций и лекций. Они охотно ходят на все доступные им подобные мероприятия. В этой связи вспоминается новозаветная история о двух сестрах – Марфе и Марии. Несомненно, Марфа любила Иисуса, но в основу своего служения Ему она полагала земные дела. Любя Спасителя, она считала себя обязанной постоянно что-то делать, тем самым проявляя Ему свою преданность. Мария тоже любила Иисуса Христа, но выражала свою любовь по-другому. Она почитала Его как Бога. Наш Господь, находясь на земле, видел отличие в этих двух образах поклонения. Видит Он их и сегодня. Иисус похвалил Марию за то, что она осознала главное – необходимо любить и прославлять Бога. Это важнее всех других дел на свете, даже самых духовных. «Дух Марии был охвачен пылкой любовью к Иисусу как Богу». Мне нравится это выражение, хотя я и понимаю, что для некоторых людей сегодня оно звучит довольно странно. Христиане не должны довольствоваться только внешним проявлением своей веры. Наш Господь желает, чтобы мы сначала познали Его, а потом уже занимались каким-то христианским служением. Он ждет от нас главного – поклонения сердца. Отсюда в свое время – произрастут и добрые христианские дела, которые, конечно же, тоже необходимы. Отсутствие настоящего покаяния. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Второе послание Тимофею, вторая глава, стих 25. Человек, который всерьез полагает, что он заслуживает наказание в аду, вероятнее всего – туда не попадет. В то же время человек убежденный, что он достоин рая, никогда в него не войдет. Я использую слово «всерьез», чтобы подчеркнуть здесь настоящую веру человека в отличие от обычной религиозности. Можно прожить целую жизнь, думая, что вы обладаете верой, но в действительности лишь соглашаться с официальным вероучением, унаследованным от предыдущих поколений, да поддерживать иногда разговоры над духовные темы, бытующие среди прихожан вашей церкви. Когда наше вероучение требует признания человеком своей греховности, на словах мы соглашаемся с этим и даже гордимся принадлежностью к истинной вере. Однако в сердце у нас всегда найдется место для себялюбия, бахвальства, гордости». И уж точно мы не считаем себя заслуживающими вечного осуждения. Причиной удручающего состояния современного евангельского христианства и какой-то растерянности, наблюдаемой в жизни многих верующих, является отсутствие настоящего покаяния. А это, в свою очередь, стало результатом неверного понимания природы греха и греховности человека теми служителями, которые в свое время их наставляли в церкви. «Без страха нет благодати», писал Джон Буньян, «хотя не всегда обитает благодать там, где есть страх ада. Но, конечно же, не может быть благодати там, где нет страха Божьего, ибо страх Божий – начало мудрости, а без начала – Нет ни середины, ни конца. В преддверии пришествия Христа. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 2. В наши дни многие люди обращаются к Священному Писанию из простого любопытства, не воспринимая его всерьез. Их единственной целью является произвести впечатление на других простодушных людей. Я не могу вспомнить ни одного текста из Нового Завета, который, сообщая нам о втором пришествии Христа, не имел бы связи с нравственным поведением человека, его верой и духовностью. Возвращение Господа Иисуса на землю – это не то событие, о котором просто интересно порассуждать. Поступая так, мы согрешаем. Проповедник, толкующий пророчество, чтобы доставить удовольствие слушателям и никак не указывающий им на нравственное применение библейской истины, грешит прямо во время своей проповеди». На сегодняшний день придумано так много причудливых теорий о пришествии Христа из чистого любопытства, что верующие в своей массе уже перестали тревожиться по этому поводу. Однако апостол Петр учит нас ожидать явления Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, что возлюбившим явление Христа готовится венец правды. О своей надежде увидеть грядущего Иисуса сообщает и апостол Иоанн, прибавляя при этом, «И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». А вы готовы к явлению Иисуса Христа? Или вы из тех, кто относится к Его пришествию с простым любопытством? Желание христианина. Блаженны алчущие и жаждущие правды. «Ибо они насытятся». Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 6. Христианин, имеющий нечистые желания, не будет расти духовно, а святые желания направят его к праведности и поддержат на этом пути. Благочестивые желания ведут к вечной жизни, а злые – к погибели. В этом смысле библейское учение довольно простое. То, чего больше всего хочет человек – к чему он стремится с особым упорством, определяет его характер. Неверные желания вредят душе человека, и он неправильно оценивает вожделенную цель. Несмотря на все попытки рассуждать здраво, желанная вещь будет казаться хорошей просто потому, что человек мечтает получить ее. И тут собственное сердце зачастую является плохим советчиком. Исполненное вожделение, оно дает нам дурные советы, считая нечистое чистым. Если нас наполняют плотские желания, то следствием этого будет нечестивая жизнь. А если желания богоугодные, то наша жизнь постепенно становится праведной, о чем заботится живущий в сердце христианина Святой Дух». В основании истинного духовного роста находятся святые желания. Библия учит, что мы можем получить от Бога все, чего только сильно пожелаем, если, конечно, это не противоречит Его воле. Стремление к Богу и святости является основанием духовности человека, и когда это желание становится главным в жизни христианина, ничто не может помешать ему. Живая душа, стремясь к Богу, говорит «Одного лишь желаю – быть похожим на Тебя». Божье присутствие в мире «Если бы я взалкал, то не сказал бы Тебе, ибо Моя Вселенная и все, что наполняет ее» – Псалом 49, стих 12. Пророки и апостолы смело заявляли о том, что Бог присутствует в своем творении и невидимым образом живет в делах своих рук. И христианское богословие в целом соглашается с такими утверждениями. Об этом можно прочесть в теологических книгах, но по какой-то причине данная тема не получила широкого распространения среди христиан. Богословы часто обходят стороной это учение, очевидно опасаясь обвинений в пантеизме. Однако учение о Божьем присутствии в мире – это несомненная библейская истина. Ошибочность пантеизма для христиан очевидна, так как он учит, что Бог есть сумма всего творения. Для пантеиста природа и Бог – это одно и то же и кто прикасается к листу на дереве или к камню, тот прикасается к Богу. Таким учением уничижается слава нетленного Господа. В стремлении объявить творение равным Богу пантеисты фактически лишают мир всего божественного. Истина заключается в том, что Бог, пребывая в созданном им мире, при этом все же отделен от Него. Как бы тесно Он не соприкасался с делами Своих рук, Они, как ими положено, абсолютно отличны от Него, а Он, как это и должно быть, предшествует им и независим от них. Бог в вечности находится вне Своего творения, одновременно Духом Своим присутствуя в материальном мире. Он здесь и всюду, вся Вселенная существует благодаря Его жизни. Слова Христа для детей Божьих «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118, стих 11. Благодатные слова Христа предназначены для сынов и дочерей благодати, а не для языческих народов, чьими символами в Библии являются лев, орел, барс и медведь. Учение о том, что Библия адресована всем людям без исключения, стало причиной многих недоразумений как внутри Церкви, так как за ее пределами. Наглядным примером в этой связи является попытка применить учение Нагорной проповеди к необращенным народам. Призывы к судьям и военнослужащим в точности следовать учению Христа тоже едва ли будут услышаны. Использование слов Христа в качестве служебных инструкций для полицейских, юристов или генералов было бы свидетельством непонимания его учения в картине общего божественного откровения. Господь не только обращает свои слова к тем, кто способен их принять, но еще и скрывает их истинное значение от остальных – Притчи Христа по своей сути были прямо противоположны нашим современным иллюстрациям в церковных проповедях, которые призваны разъяснять трудные места. Его речи являлись словами мудрецов и загадками их. И сам Христос подтверждает, что Он порою использовал притчи таким образом, чтобы Его поняли ученики и не уразумели враги. Обычный человек – нуждается в знании, чтобы начать верить, а человек духовный должен поверить в истину, чтобы ее познать. Созерцание Божьей тайны О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание римлянам, 11 глава, стих 33. Христианское богословие учит тому, что Бог непостижим и невыразим по Своей природе. Другими словами, Его невозможно исследовать или постичь. И Он Сам не объясняет нам в полной мере, кто Он. Причина этого заключается не столько в самой природе Бога, сколько в ограниченности человека. Что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно. Только Бог знает Себя в полном смысле слова «знать». Как написано, «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Господь Своей сущности абсолютно уникален. Во всей вселенной нет подобного Ему. Разум человека не способен охватить его, ибо Бог совершенно другой, отличный от всего, что нам доводилось когда-либо видеть». Человеческому уму просто не от чего оттолкнуться, чтобы начать понимать Бога. Никому из людей не приходила в голову мысль, которая помогла бы описать Господа, кроме как в самом общем и схематичном виде. Подлинное познание Бога находится за пределами этого мира. Новоциан в своем знаменитом трактате о Троице, написанном в III веке, говорил, Любое утверждение, которое можно сделать о Боге, будет описанием только отдельных Его качеств, а не Его самого. Единственный способ получить какое-то представление о Боге – это думать о Нем как о Личности, чьи атрибуты и величия находятся за пределами нашего понимания и мыслительных способностей. Благословение для верующих «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Послание Ефесянам, 1 глава, стих 3. Духовные блага, принадлежащие нам во Христе, можно разделить на три вида. Во-первых, это благословение, которое мы обретаем сразу после обращения к Господу. Прощение, оправдание, возрождение – усыновление и крещение в Его тело. Всем этим мы обладаем во Христе, даже не задумываясь, сколь чудесны эти блага. Во-вторых, это духовные богатства, которые даются нам по праву наследников, однако мы обретем их лишь после возвращения нашего Господа Иисуса Христа. К ним относятся нравственное совершенство, новое прославленное тело, восстановление Божьего образа в душах искупленных людей и, наконец, вход в Его присутствие, где мы сможем лицезреть самого Господа. Эти сокровища твердо обещаны нам, как если бы мы их уже имели. И, в-третьих, это благословение которые принадлежат христианам благодаря искуплению при чистой кровью Христа. Их невозможно получить без серьезных духовных усилий среди них избавление от грехов плоти победа над собой действие духа святого в нас и через нас плодотворное христианское служение осознание божьего присутствия в нашей жизни возрастание в благодати и единении с богом и дух истинного поклонения эти благословения можно сравнить с землей обетованной в жизни израильского народа Их можно приобрести, только проявив незаурядную веру и смелость. Внутренняя уверенность христиан. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам. Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 24. Одним из отличительных признаков первых христиан было исходившее от них сияние. В их сердцах взошло солнце правды, и благодаря его теплу и свету они не нуждались ни в каких дополнительных источниках, укрепляющих веру. Они обладали внутренним свидетельством. Жизнь христиан первых веков отличалась великой духовной силой и обильной благодатью Божьей, так что они с готовностью переносили страдания Христа ради. Современные евангельские христиане едва ли сияют внутренним духовным светом. Некоторые проповедники пытаются как-то приободрить нас, но их усилия обречены на неудачу, потому что они не знают причину истинной радости, им не знакомо внутреннее свидетельство веры. Мы сегодня заменили этот внутренний свет логическими выводами, основанными на библейских текстах. При таком подходе Нет места свидетельству духа или духовному знанию. Нет места личной встречи с Богом и осознанию изменений в сердцах верующих. Побуждение свыше всегда сопровождается внутренней уверенностью христианина. Так что Божье действие не требует доказательств. Оно свидетельствует само по себе и обращено не столько к разуму, сколько к душе человека. Чарльз Уэсли восклицал в своем замечательном гимне «И дух волнует нашу кровь и говорит, рожден от Бога». Христианам, считающим, что спасение можно обрести какими-то интеллектуальными усилиями, такие слова, возможно, покажутся неубедительными или даже граничащими с ересью. Если это так, то я спешу примкнуть к сонму подобных еретиков и да умножит Господь наше число разум соглашающийся с истиной. Господь же да управит сердца ваши в любовь к Божию и в терпение Христово. Второе послание филасонякицам, третья глава, стих 5. Вера не является какой-то особенной чертой характера, проявляющейся только у людей высшего сословия. Это не то редкое качество, которым могут обладать лишь немногие. Не попытка доказать, что черное является белым, или, как еще говорят, сбудется все, чего бы мы ни пожелали, нужно только сильно захотеть. Вера – это достижение согласия между разумом человека и объективной истиной. Вера приводит наши ожидания в соответствии с Божьими обетованиями, твердо утверждая, что Творец всего сущего не может говорить неправду. Если мы ставим под сомнение любой из Божьих путей, наша вера еще слаба и несовершенна. Если мы еще полагаемся на разум, то не полностью доверились Господу. Вера проявляется тогда, когда у нас нет рациональных доказательств, что Божье обетование исполнится, и нам нужно просто довериться Господу. Человек, видя гору, говорит «это гора». Такое утверждение не имеет духовной ценности. Это простая констатация факта. Человек не создает гору своим заявлением и не может уничтожить ее, если усомниться в ней. Так же обстоит дело из Божьей истины. Верующий человек принимает обетование Господа как незыблемый, подобный горе факт. Разница заключается лишь в том, что Божье обетование несравненно надежней. Вера человека тут не может изменить ничего, она лишь проявляет его отношение к обетованию. Божье слово всегда останется истинным, доверяем мы ему или нет. Неверие человека не способно повредить Богу. Дьявол ненавидит христиан Но пётр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому?» Деяние, 5 глава, стих 3. Христианину в жизни нужно уметь отражать нападки со стороны врага душ человеческих. И хотя верующие люди не часто говорят об этом как о реальной опасности, любой опытный христианин подтвердит, что к данной теме нужно относиться очень серьезно. Если сатана старается причинить вред новообращенным, то тем более он противится христианам, стремящимся к святой жизни. Многие ошибочно представляют себе жизнь в Духе Святом как безмятежное существование. На самом деле это не так. У сатаны много причин ненавидеть истинных христиан. Во-первых, таковых любит Бог, и сатане это неприятно. Во-вторых, дьявол ненавидит детей Божьих за то, что они являются подобием Божьим. В-третьих, многие христиане – это бывшие рабы сатаны, сбежавшие с его галеры, и он не может простить им такое оскорбление. В-четвертых, молящиеся люди представляют собой угрозу для царства сатаны, ведь христианин с точки зрения дьявола – это святой мятежник, вырвавшийся на свободу и теперь имеющий доступ к престолу Бога. Поэтому враг душ человеческих не знает, откуда ему ждать беды. Может быть, против него снова дружно выступят святые мужи, как некогда пророк Илья и Даниил или Мартин Лютер – или Чарльз Финей, или Уильям Буц. Спасение от мирской суеты Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Послание евреям, 10 глава, стих 36. Христиан часто обвиняют в отсталости, поскольку они не всегда разделяют восторг других людей, например, по поводу технических новинок нашего века. В этом нет ничего удивительного. Истинный христианин лично знаком с Богом, поэтому он дистанцируется от мирской суеты, навязываемой нам сегодня под видом прогресса. Христианин нередко оказывается белой вороной в современном обществе. Он всем сердцем любит того, кого он не видел, и ежедневно, по-дружески с ним разговаривает. Он надеется войти в небесное царство благодаря заслугам Христа, Он опустошает себя, чтобы наполниться. Он признаёт свою неправоту ради собственного оправдания. Он унижается, чтобы возвыситься. Он становится силен в момент крайней слабости. Он приобретает сокровище, когда обнищает. Он счастлив, когда проходит через самые трудные испытания за веру. Христианин умирает, чтобы жить. Отдает, чтобы сохранить. Он видит невидимое, слышит неслышимое и знает то, что превосходит все земные познания. Человек, действительно встретивший Бога, ни в чем другом не нуждается, потому что уже нашел то, что искал. Он больше не ищет света, ибо узрел истинный свет. Вера христианина не основана на слухах, а он сам не является чьей-то копией. Он оригинал над которым трудился сам Дух Святой. Христианин может слышать звуки оркестра, зовущие его на очередной земной парад, но он не спешит туда. Верующий человек ожидает трубного зова ангелов, который станет концом земной истории и преддверием нового неба и новой земли. Христианин ждет этого часа, немало не сомневаясь. «Любовь и негодование. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Послание Колоссянам, 3 глава, стих 13. «Дух негодования не может обитать в любящем сердце. Меня это возмущает. Такие слова приходится слышать от людей очень часто». Но я никогда не слышал ничего подобного от искренних богобоязненных христиан. Обида поселяется в сердце лишь тогда, когда любовь уступает место горечи. Огорченный человек готов предоставить целый список старых обид и ревниво оберегает их, как медведица своих медвежат. Печально смотреть на человека, называющего себя христианином, и дающего жесткий отпор любому, кто осмелится хоть в чем-то нарушить придуманные им права. Такой христианин не пошел по крестному пути, ему незнакома благодать смирения. Единственным спасением от такого недуга является смерть собственной воли и воскресение с Иисусом Христом для новой жизни». Человек, который стремится исполнить волю Божью, должен быть готов к самоотречению и не помышлять о защите себя. Поступая так, он будет счастлив, независимо от того, как к нему отнесутся другие люди. Если воля Божия исполнилась, христианину не столь важно, какие гонения он перенес или как его похвалили окружающие, ибо он помышлял совсем о другом, как угодить Господу. И если христианину при этом доставили огорчение, он не обидится, так как ищет не одобрение людей, но воли Божьей. Послушание верующих «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – святость, а конец – жизнь вечная». Послание римлянам, 6 глава, стих 22. Вера в Иисуса Христа должна господствовать в нашей жизни. У искупленного человека все подчинено ей. Другие законные желания и потребности в жизни христианина имеют право на существование только в том порядке, как их расставит вера. Обретя спасение и посвятив себя Господу, верующий человек получает избавление от наказания за грехи. Но это не освобождает его от обязанности повиноваться словам Христа, и он с радостью слушается Господа. Обратите внимание, что в посланиях Нового Завета многие места ошибочно называют наставлением. Кто делит текст посланий на учение и наставление, тот как бы избавляет себя от необходимости исполнять написанное. Доктринальная часть текста требует лишь нашей веры в то, о чем говорит автор послания. А так называемые наставления становятся словно необязательными, ведь само это слово является синонимом советов и призывов, отнюдь не заповедью, требующей полного послушания, и это имеет печальные последствия. Наставления, содержащиеся в новозаветных посланиях, должны рассматриваться как апостольские повеления, равносильные требованиям самого Христа. Они даны нам для исполнения, а не для того, чтобы мы рассуждали об их ценности и поступали с ними по своему желанию. Если мы хотим получить Божье благословение, нам необходимо их исполнять люди подотчетны своему творцу Итак каждый из нас за себя даст отчет богу послание римлянам 14 глава стих 12 Вера в то, что человек за свои дела даст отчет творцу некогда сделала америку великой страной Даниэль вебста знаменитый политический деятель однажды сказал Самой серьезной мыслью, когда-либо посещавшей меня, было осознание того, что я подотчетен моему Создателю. Люди имеют свободу в принятии нравственных решений, но однажды они предстанут перед Богом. Вместе со свободой человек приобрел и ответственность, и поэтому его призовут на суд, на котором придется дать отчет о делах, совершенных на земле вам, вероятно, приходилось слышать такое мнение, что каждый за свои дела отвечает лишь перед собственной совестью. Это печально известное учение, утверждающее, что нравственность – относительное понятие. К сожалению, так учат студентов во многих наших колледжах и университетах. Молодое поколение свыкается с мыслью, что человек сам себе закон. И все – что получает общественное одобрение, является благом, а то, что публично порицается, есть зло. Если это было бы так, в нашем обществе имелось бы множество сводов нравственных правил, и каждый сам себе был бы свидетелем, обвинителем, судьей, присяжным и исполнителем наказания. Однако Бог не дает человеку право отвечать перед самим собою. Господь также не позволит, чтобы нашим верховным судьей стало человеческое общество и его несовершенные законы. Мы все подотчетны тому, кто подарил нам жизнь, из чего сердце исходит вечная любовь, и кто возложил на нас свои уставы. Идея подотчетности человека лишь самому себе совершенно неудовлетворительна. Духовная восприимчивость «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье» Псалом 41 стих 3 Вспомните мужей веры, чья жизнь и свидетельство широко известны. Это и герои Библии, и христиане былых веков. Все они, несомненно, обладали одним очень важным качеством духовной восприимчивостью. Это было частью их жизни. Они не противились небесному видению. Восприимчивость – непростая вещь. Она имеет много нюансов внутри человеческой души. Это влечение, тяготение, отзывчивость, желание обладать чем-то. Восприимчивость можно развить с помощью некоторых упражнений или, наоборот, свести ее к нулю. Она, без сомнения, является даром Божьим, но ее нужно совершенствовать, как и любой другой дар, чтобы он служил должным образом. Святые мужи прошлого ревностно относились к духовным упражнениям и совершенствованию в Господе, но такие идеи не пользуются популярностью в современном христианском обществе. Это все для нас слишком медленно и сложно. Сегодняшний день требует более быстрых и эффективных энергичных действий. Мы пытаемся привнести методы индустриального века в свои отношения с Богом. По привычке бегло прочитываем одну главу из Библии, быстро молимся и бежим на очередное евангелизационное собрание. Или торопимся на еще одно сентиментальное выступление религиозного искателя приключений, недавно вернувшегося из далекой страны. Мы поступаем так, потому что стараемся как-то компенсировать свое духовное банкротство, осознаваемое в глубине души. Если мы хотим избавиться от крепкой хватки современного мира и вернуться на библейскую стезю, нам понадобится большое мужество и сердце, твердо решившее стоять до конца. Нужны смелые люди. «И не дорожу своей жизнью, только бы совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати божьей Деяние 20 глава, стих 24. Сегодня Церковь Христа нуждается в мужчинах в полном смысле этого слова, то есть в смелых мужчинах. Нам говорят, что христианству необходимо новое пробуждение, крещение Духом Святым и так далее. Однако в действительности нам прежде всего нужно другое. Бог не посылает пробуждение трусам. Он не исполнит святым духом обладателей робких сердец. Нам нужны мужи, готовые пожертвовать собой в битве за души людей. Мужи, которых не испугают угрозы, ибо они уже давно умерли для соблазнов этого мира. Мужи, которые свободны от страстей, проботивших более слабых людей. Нам нужна такая свобода, чтобы проповедники вновь были пророками, а не говорящими куклами. Только свободные люди могут служить Богу и ближнему, руководствуясь высокими мотивами, а не так, как это делают сегодня многие религиозные деятели, разъезжающие по церквам. Мужи Божьи не будут отказываться от принятия решений, опасаясь последствий. Они не станут угождать кому бы то ни было, принимать участие в служении из личной выгоды, не будут совершать церковные священодействия формально и не поддадутся тщеславию. Истинные служители Божьи никогда не опирались на общественное мнение, начиная свой духовный труд. Они слышали голос Божий и стремились исполнить его волю. Иногда их ожидала всенародная слава, но чаще поношение И гонения Однако этим мужам было достаточно знать, что Господь одобряет их труд в этом развращенном мире. ПОПУЛЯРНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой» Евангелия Теана, 12 глава, стих 26. Многие люди считают, что величие и слава являются синонимами. Многие люди думают, что в каждом поколении рождается определенное количество людей с исключительными способностями, а демократическое устройство общества помогает найти их и выдвинуть на нужные государственные посты. Как же сильно ошибаются люди! Стоит только поближе познакомиться с сильными мира сего или просто прислушаться к их заявлениям, и вы поймете, что многие из них весьма посредственные личности. Какая-то часть из них и вовсе достигла своего высокого положения благодаря протекции, нахальству, лицемерию и сомнительной удаче. Нужно приложить немало усилий, чтобы освободиться от ложной философии – смешивающей истинное величие и человеческую славу. И тогда мы сможем увидеть настоящее положение дел. Перед нами предстанут два совершенно разных мира. К сожалению, здесь проблема не только философская, но и сугубо практическая. Мирское влияние на церковь сегодня весьма велико, и христианство страдает от этого. Верующие люди нередко поддаются искушению считать шумных и именитых проповедников лучшими и великими. К человеческой популярности сегодня относятся как к свидетельству о хорошем качестве. Пренебрегая учением Христа в Нагорной проповеди, многие христиане считают достойными не кротких, а самоуверенных, не плачущих, а самонадеянных, не чистых сердцем, взирающих на Бога, но искателей –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 Они не были наказанием за какую-то его вину. Спаситель страдал не за себя или свои деяния. Он умер ради нашей новой жизни, чтобы исправить нас и сделать совершенными. Именно в этом слава Креста и той жертве, которая существовала уже в предвечном замысле Божьем. В этом смысл искупления, благодаря которому кающийся грешник отныне имеет чудесное общение со своим Богом и Создателем. Слава Христа в его ранах и в нашем духовном очищении. Пройдут годы, и мы уже не будем испытывать столь болезненного и острого чувства, обличавшего нас прежде, когда мы каялись перед Богом. Но истинно оправданные души всегда будут вспоминать о своей причастности к кровоточащим ранам и тяжким мучениям нашего Господа. И эти души по-прежнему будут сострадать ему. И еще останется чувство удивления. Мы всегда будем поражаться тому, что Агнец, который был изранен, те самые раны благоволил сделать средством очищения и прощения для своих мучителей. Бог и слезы. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач». Послание Иакова, 4 глава стих 9. Библия писалась со слезами, и ее великие сокровища открываются плачущим. Богу нечего сказать самодовольному человеку. Моисей был в страхе и трепеде, когда Господь возвал к нему на горе, и он же заступился за свой народ, пав пред Богами, и прося изгладить его из книги жизни ради сохранения Израиля. Когда Даниил долго постился и молился, к нему явился ангел Гавриил, чтобы открыть тайны грядущих веков. Апостол Иоанн много плакал, потому что не нашлось никого достойного открыть книгу с семью печатями, и тогда один из небесных старцев ободрил его, сообщив радостную весть о том, что лев из колена Иудина победил. Псалмопевцы часто писали со слезами, и пророкам едва удавалось скрыть сердечную печаль. Апостол Павел в радостном послании к филиппийцам прослезился, вспоминая тех, кто стал врагом креста Христова и кому теперь грозила погибель. Герои христианской истории – перевернувшие мир, были мужами скорбей, и их свидетельство другим людям исходило из глубины страдающих сердец. В самих слезах нет пользы, но в Церкви Христовой слезы и духовная сила часто идут вместе. По высшей справедливости религиозный человек, не сораспявшийся со Спасителем, вечности не сможет прикоснуться к истине. Глаза, не умеющие плакать, ослепнут, ибо они не выдержат небесного света, на который устремляют свой взор. Божьи цели в спасении Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Послание евреям, 13 глава, стих 21. Складывается впечатление, что многие христиане в наших церквах сегодня могут сказать о своем спасении лишь следующее. «Я благодарен Богу за то, что Он послал Христа на крест, чтобы спасти меня от ада». Только очень ограниченное и ущербное понимание христианства может заставить людей говорить, «Из-за греха я был весь в долгах, и тогда Бог послал Своего Сына, который пришел и оплатил мои счета». Несомненно, настоящие христиане получили спасение от суда и ада, так как Искупитель Христос полностью покрыл все наши долги и грехи. Но что сам Бог говорит о том, почему Он позволил Иисусу взойти на крест и умереть? Что Господь сообщает о значении Его смерти и воскресения для верующего человека? Библия отвечает на эти вопросы так. Высшей целью Бога Для искупленного человечества стала надежда, что мы позволим Ему преобразить нас, прежде порабощенных грехом, в подобие Христа уже в земной жизни, чтобы однажды и нам, вслед за апостолом Павлом, дерзновенно сказать, «Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего». Благочестивая жизнь. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». Послание филиппийцам, третья глава, стих 14. Существует много причин, объясняющих задержку духовного роста. И было бы неверно полагать, что отставание в духовном развитии связано с какой-то одной из них. Однако следующую причину, пожалуй, можно назвать основной. Мы не уделяем времени для сокровенного познания Бога. Искушение превратить свои личные отношения с Господом в юридические очень велико. Спасение нередко трактуется как некое разовое действие, которое не требует продолжения. Поэтому новообращенный христианин больше сосредоточен на ритуале покаяния, чем на живом спасителе, за которым нужно следовать всегда и восхищаться им. Апостол Павел никоим образом не поддерживал учение о разовом спасении. Он всю свою жизнь посвятил познанию Христа. И мы должны признать следующее. К святости нет коротких путей. Даже кризисы в духовной жизни обычно наступают только после долгих периодов размышления и пребывания в молитве. Чем больше растет наше восхищение великим Богом в его ослепительном сиянии, тем вероятнее наступление настоящего духовного перелома в жизни. Этот момент, заметим, в немалой степени зависит и от того, что происходило с нами раньше, когда мы еще только готовились к желанной встрече с Богом решающий момент в наших отношениях с Господом наступает как внезапная яркая вспышка и как прилив океана, волны которого набегают на нас все с большей силой, до тех пор, пока мы уже не можем сопротивляться им. Божья любовь Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души своих за братьев. 1 Иоанна, 3 глава, стих 16. Возможно ли объяснить, что такое любовь? Думаю, что ей нельзя дать определение. Любовь можно попробовать описать, но едва ли у кого-то получится ее настоящее определение. Отдельно взятый человек или группа людей, незнакомые с тем, что такое любовь, не смогут ее осмыслить, даже если изучат все ее дефиниции в словарях всего мира. Но простое, Веснушчатый парнишка со взъерошенными рыжими волосами и оттопыренными ушами, впервые в жизни влюбившийся, знает об этом чувстве больше, чем все ученые-справочники на земле вместе взятые. Действительно, любовь можно понять, только ощутив ее в собственном сердце. То же самое можно сказать и о солнечном тепле. Попытайтесь объяснить человеку, лишенному чувствительности, что сегодня на улице замечательный теплый день. Он даже не сможет понять, о чем вы говорите. Но если вывести во двор обычного человека, он тут же ощутит солнечный свет и тепло. Вы намного больше сможете узнать о Солнце с помощью своих органов чувств, чем с помощью любых научных описаний и определений. Подобным образом и многие качества Бога невозможно постичь разумом, они познаются лишь сердцем душою. Именно поэтому чувства для нас так важны. Я верю в то, что духовные писатели прошлого называли религиозным чувством. Мы это чувство почти утратили. Поэтому сегодня так редко можно встретить истинное покаяние, послушание и святость в жизни. Святость христианина. Явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Второе послание Тимофею, 1 глава, стих 10. Христианское учение находится в полной гармонии с Божьим творением. Осознавая нравственное несовершенство человека, христианство предлагает не новую философию для решения этой проблемы, а новую жизнь. Идеал, к которому стремится христианин, – это не достижение совершенства в делах и поступках, а жизнь с Богом, дающая обновление ума и уподобление Иисусу Христу. Настоящий христианин является потенциально святым. Он обладает небесными генами, и Святой Дух совершает в нем свой чудесный труд, приближая его к природе Небесного Отца, от которого он получил залог вечной жизни. Но находясь в земном теле, верующий человек подвержен слабостям и искушениям, и его борьба с плотскими желаниями иногда вынуждает его на крайние поступки. Действие Святого Духа в сердце происходит при полном сознании человека. Христианин должен по собственному желанию подчинить Господу свою волю и разум, а также быть готовым к совместному труду с Ним. Я думаю, что именно в этом месте мы часто сбиваемся с правильного пути». Мы либо пытаемся достичь святости своими силами, и тогда терпим сокрушительное поражение, либо впадаем в какое-то оцепенение и просто ожидаем, что Бог нас однажды сделает людьми совершенными. Так дети порою принимают решение ждать, когда из яйца проклюнется птенец или распустится бутон розы. В Новом Завете Нигде не говорится о действии Духа Святого внутри человека без его нравственного отклика. Бодрствование, молитва, самодисциплина и согласие с Божьими целями – без всего этого христианину нельзя рассчитывать на реальное освящение в жизни».